Глава 7. Встреча с родственницами погибшей женщины затянулась, но благодаря способности Екатерины в красках с максимальными подробностями описывать события, Гуров чувствовал себя практически их частью. Главное состояло в том, что он начал испытывать изрядные сомнения в состоятельности версии, которой придерживалось официальное следствие. Конечно, в жизни бывает всякое. Полковник это хорошо понимал. Он знал, что случаются досадные ошибки и у специалистов достаточно высокого уровня. Особенно если этот специалист является киллером, работает на организованную преступность, его что бы то ни стало должен достичь одной цели – уничтожить бывшего криминального авторитета. Он устраивает нападение в людном месте. Его совершенно не беспокоит то обстоятельство, что при этом могут пострадать ни в чем не люди. Но были в этом деле моменты, которые настораживали Льва Гурова. Стало быть, он обязательно должен был поразмыслить над данными вопросами, обратиться за помощью к специалистам, прислушаться к опасениям родственниц погибшей женщины, проверить все их версии, найти и опросить людей, которые могли быть как-то причастны к этому трагическому событию. Только потом сыщик сможет с чистой совестью сделать какие-то выводы. Но для начала ему необходимо было доложить обо всем начальству, сообщить, что он намерен продолжить свои изыскания. Поэтому на следующий день Гуров снова остался в кабинете Орлова после окончания оперативки. Но он не торопился начинать разговор. Дожидался, пока все до последнего сотрудники выйдут за дверь. «Лёва, что у тебя?» Орлов поднял глаза от бумаг. «Что-то срочное?» «Да, я хотел доложить о ходе частного расследования». «Конечно, и что там?» «Пообщался с коллегами?» «Всё нормально?» «Да, разговор прошёл в тёплой дружественной обстановке», — с усмешкой проговорил Гуров. «Каков же его результат?» Настороженно протянул Орлов. Следователь довольно неординарный парень. Он ходит в косухе, рассекает на байке и слишком сильно увлекается вечерними возлияниями Но при всем при этом вроде бы толковый специалист. Так вот, он считает, что Галина Родионова погибла по чистой случайности. Никаких других вариантов, по его мнению, здесь быть не может. И на первый взгляд все так и выглядит. Снайпер работает по цели с достаточно большого расстояния. Немного просчитывается и убивает ни в чем не повинную женщину, которая в этот самый момент просто шла мимо. Кроме Галины, есть еще пострадавшие среди простых граждан, обычных прохожих? Есть, но у них легкие ранения, у некоторых практически царапины. Похоже, что их зацепили телохранители и спутники убитого Гаривадзе. Снайпер же поразил всего три цели. Самого бывшего авторитета, одного из его приятелей, который, похоже, пытался прикрыть Гиви собой, и Галину. Причем у приятеля этого относительно легкое ранение в плечо. Ну, допустим, приятель ему мешал до цели добраться, действительно заслонял товарища или находился на территории выстрела. А что, Галина, могла эта женщина просто неудачно располагаться на тротуаре? В том-то и дело, что вряд ли. Галина торопливо шла по тротуару, причем совсем в другую сторону. А если стрелок не учел ветер, ты проверял, какая в тот вечер была погода? Я специально сделал запрос с феноптиком. Морозец был небольшой, всего -2, но при пронизывающем порывистом северо-восточном ветре, поэтому всем казалось, что на улице гораздо холоднее. Да и снайпер мог допустить ошибку, особенно если работал без анемометра. Понятно. Тогда что тебя смущает в этой истории, осведомился генерал? То, что женщина убита прямым попаданием в сердце, ответил полковник. Лёва, ну ты чего? Мы же с тобой люди опытные, понимаем, что от случайности никто не застрахован. Они имеют место гораздо чаще, чем принято считать, при том вот такие, как в данном случае, невероятные и практически роковые. Да, но случайность странно выглядит, если имеются люди, которые могли желать смерти этой женщине. «У Галины Родионовой были враги?» — спросил генерал-лейтенант и приподнял бровь. Да, причем целый букет. Тут и бывший муж, с которым эта настойчивая женщина делила имущество, и странный, похоже, не совсем адекватный поклонник. Да и работала Галина адвокатом. Уже только под этим соусом ее смерть выглядит очень странной случайностью. А следователь Самойлов этот момент совершенно не учитывает. Кстати, он, кажется, даже не поинтересовался ее профессией. Орлов ненадолго задумался, потом с прищуром глянул на Гурова и проговорил. «Сдается мне, что у тебя имеются еще какие-то соображения на этот счет, Лев Иванович». «Ты абсолютно прав, Петр Николаевич. Имеется у меня парочка мыслей. Судя по всему, снайпер работал один». Он взял на себя достаточно сложную задачу и выполнил ее, пусть и без особого блеска, причем в кратчайший срок. Свидетели утверждают, что перестрелка длилась 6 или 7 минут, никак не больше. При этом киллер допустил такую серьезную оплошность. Вот здесь и нужно задать главный вопрос, а так ли это было на самом деле? Ведь приятеля Гаривадзе, который ему явно мешал и был вооружен, он всего лишь ранил в плечо. А женщину, которая шла мимо и никому не мешала, Это тип убил прямым попаданием в сердце. Совсем как свою основную цель, отставного авторитета Гиви. Ведь мы с тобой знаем, Пётр что лишь неопытный снайпер метит в голову своей цели. Настоящий мастер этого дела всегда стреляет именно в корпус, в область сердца. Отсюда вопрос, кто был подлинной целью киллера. Ведь он положил на повал двух человек, на первый взгляд никак не связанных между собой. Орлов немного помолчал, обдумывая свой ответ. Потом сказал. Целью был авторитет по кличке Гиви. Это самый очевидный вывод». «Именно так», — непонятно чему обрадовался Гуров и тут же полюбопытствовал. «А не кажется ли тебе, что некий очень даже не глупый человек просто преподнес нам на блюдечке этот вот самый очевидный вывод?» Гаривадзе был известным поклонником кавказской кухни. «Все вокруг давно знали, что в Арагве замечательный выбор грузинских вин. Там отлично готовят шашлык». Ни для кого не было секретом, что Гиви частенько отдыхал там с друзьями-приятелями и девушками легкого поведения. Более того, всем было известно, что Гиви давно отошел от дел и ничего не опасался. Вот и на сей раз он приехал в ресторан с огромной панорамной витриной, выбрал столик, где все они были видны как на ладони и веселился от души. Пили все, не только гости, но и телохранители. Ну, не ждали, не гадали, так тоже бывает. А Гиви перешел дорогу кому-то резвому. Просто недооценил противника. Или же с ним кто-то мог свести старые счеты. Вариантов тут, может быть, очень даже немало. Правильно. Но если целью снайпера был именно Гиви, то чего он так долго ждал? Почему не стрелял сразу, как только компания зашла в ресторан и разместилась там? Ладно, киллер мог потратить несколько минут на оценку обстановки. Однако прошло целых полтора часа. Это неоправданный риск. Ведь в любой момент что-то могло пойти не так. Спрашивается, зачем оно ему понадобилось. Допустим, снайпер упустил нужный момент, когда эта милая компания входила в заведение, или же что-то помешало ему. Он сидел и ждал, пока они отгуляют свое, поедят, выпьют, станут выходить и рассаживаться по машинам. Это будет самый удобный момент для выстрела. Но нет, он пошел буквально в лобовую атаку, убил случайную прохожую, расколотил витрину, стрелял в телохранителей, ранил приятеля бывшего авторитета. Все это ради того, чтобы добраться до Гиви, да? «Что же ты обо всем этом думаешь?» после короткой паузы спросил Орлов. «У меня пока нет никаких доказательств, но это вполне возможно». Убить киллер изначально собирался именно Галину Родионову. Она являлась его основной целью. Польба по Гиви с его развеселой компанией направлена была лишь на то, чтобы переключить внимание правоохранительных органов на единственную и совершенно очевидную версию — покушение на бывшего авторитета, во время которого пострадали невинные прохожие. — Так, — протянул генерал. — Звучит логично, но доказательств, как ты верно заметил, у тебя нет. Кроме того, расследование ведут районные опера. Забрать это дело у них мы не можем. Для этого у нас нет никаких оснований. — А если выделить дело о гибели Галины Родионовой в отдельное производство? — А для этого, по-твоему, основания имеются, — съязвил Орлов и продолжил. — Логические выводы — это, конечно, замечательно, но они должны быть подкреплены вескими доказательствами. Тогда нужно все тщательно проверить, и доказательства найдутся. Так что ты, Лева, предлагаешь? Для начала я хочу, чтобы картину преступления исследовали наши специалисты. Опера из района могли допустить ошибку, не учесть что-то важное. Кроме того, опираясь на их выводы, мы сможем добиться возбуждения отдельного дела об убийстве. Допустим. А если окажется, что и план нападения, и изначальные выводы коллег были верны? Наши баллистики в любом случае смогут дать нам ответы на основные вопросы. Откуда стрелял снайпер? Почему он выбрал именно это место? Были ли у него другие варианты? Кто являлся его основной целью? Мог ли выстрел, убивший Галину Родионову, оказаться случайностью, досадной ошибкой? Допустим, я могу похлопотать, чтобы нашим специалистам были предоставлены все материалы. Пусть они сделают самостоятельные расчеты на местности. Я немного прошелся вчера по дворам, огляделся малость. «Там и правда есть на что посмотреть». «А что в это время ты будешь делать?» – осведомился Орлов. «Я, с твоего позволения, еще немного покопаюсь в этой истории». «А именно...» «Для начала проверю рабочие связи Галины, те судебные иски, которыми она занималась, особенно в последнее время. Здесь же можно попытаться поискать связь Родионовой и Гаривадзе. Она, конечно, не вела уголовных дел, но через ее профессиональную сферу они вполне могли пересекаться». Или, как вариант, иметь общих знакомых. Что это может дать нам? Пока не знаю. Просто ищу возможные зацепки. Ладно, что еще? Проверю Родионова Максима Петровича, бывшего мужа Галины, на возможную причастность к ее убийству. Мотив, кстати, у него имеется железный. Любопытно, какой же именно? Женщина подала иск на раздел имущества, купленного совместно после свадьбы. Теперь мужчина формально остался вдовцом. Нет, они уже развелись, но похоже на то, что Максиму при помощи липовой справки и взятки удалось склонить судью на свою сторону, и в разделе имущества Галине было отказано. Теперь она мертва, поэтому нового слушания не будет. Кстати, я предлагаю наложить арест на спорное имущество до окончания разбирательства, чтобы ушлый бизнесмен не успел продать квартиру под шумок. Ладно, дальше что? Обязательно нужно проверить, с кем Галина должна была встретиться в тот самый вечер. Она вышла из дома не просто так, пройтись немного, а на свидание, которое должно было состояться в кафе, расположенном неподалеку. Может статься, что этот кавалер намеренно выманил ее на улицу. Кроме того, я постараюсь вычислить поклонника Галины, который регулярно звонил ей по городскому телефону, но так и не сказал ни единого слова. Однако причастность этого субъекта к гибели Галины остается под большим вопросом. Ведь звонки эти начались давно, несколько лет назад. Женщина даже замуж сходить успела, а он все доставал ее. Значит, этот чудак терпелив, его вроде бы все устраивало. Резко менять схему поведения, тем более ее убивать, он, видимо, не собирался. Но ведь в жизни бывает всякое. Галина могла как-то разозлить или спровоцировать этого своего воздыхателя. Так что мы не можем просто отмахнуться от факта его существования и обязаны все проверить. «Пожалуй, я соглашусь с тобой, лёва. — Да, кроме того, мать и сестра Галины передали мне ее телефон и компьютер. Там имеется переписка в социальных сетях и рабочие материалы. Все это необходимо тщательнейшим образом исследовать. — Что ж, это похоже на полноценный план расследования, — неторопливо протянул генерал. — Только помни, лёва что оно все же пока неофициальное. Давай там аккуратненько, без фанатизма. — Хорошо, Петр. А пусть мне Стас Кричко немножечко поможет. Вдвоем мы же гораздо быстрее все проверим. — Ладно, напомните, что расследование ведут наши коллеги из района, а мы так, даже не на подхвате, нагло вмешиваемся в их дела. — Хорошо, мы, конечно, это учтем. — Да, вы уж сделайте это. Приступайте к работе. — Есть. Отчеканил Гуров, усмехнулся, полушутливо козырнул и вышел из кабинета.